Глава третья. В дикой стигме. Неизведанная местность. Дикая стигма. Обитель вечного снега, льда и мороза. Твою мать. И за что мне все это? Рианорид снова оказался в полном дерьме. Ох, бесно. Вот зачем она полезла меня защищать? Я ведь уже не единожды говорил им, что мне все это не нужно!» Глядевшись быстро по сторонам, понял, что за прошедшие мгновения ничего не изменилось. По крайней мере, среди снежного бурана, теплого уютного дома я разглядеть не смог. Вновь окинул взглядом замерзающую девушку. «Алина, Алина, очнись!» – проговорил я Турбицкой на ухо, касаясь ее шеи. Но складывалось впечатление, что та меня не слышит вовсе. Лишь сильнее погружалась в объятия морозного сна. «Лина, если ты сейчас не очнешься, мы оба замерзем к чертовой матери!» «Три пещеры «Ладно, не оба, кто-то один». Но все было тщетно. «Чтоб меня тавтонский жеребец легнул. «Мороз и вьюга мне нипочем, хотя сильный дискомфорт все-таки из-за человеческого организма имеется». Мастер Уарта рад крепко-накрепко вбивал в нас все возможности рианорского тела. А теперь я нечто среднее между человеком и сыном Рианора. Правда, намётки плана уже имелись. Ладно, надеюсь, работает. Как бы то ни было, она хотела помочь. Расточительно, но ну хрен с ним. Она ведь водница как-никак, может, чего и совету дельного. Иллюзорная рука коснулась алой субстанции в воинской сфере, которой уже было меньше половины. По телу без какого-либо промедления хлынула энергия. Внутри вновь образовался играть невероятной силы, принося с собой ощущение тепла и постоянной боли. Постулат Реонорского Берсерка. Кровь, которая начала медленно густеть, заструилась по венам с новой силой, прогоняя через себя силу духа и разогревая все тело до возможного предела. Пришлось перенаправить всевозможную силу не наружу, а оставить ее там, где она есть. Окоченевшая кожа, нервы, кости – все вернулось на круги своя. Отступил даже дискомфорт и зубодробительный холод. Двенадцать лезвий. Первое. Второе. Третье. Приходилось исполнять технику одной рукой, сидя на заднице. Второй — держать девушку прижатой к себе и укрывать ее тело силой духа. Однако чем больше работали лезвия вокруг нас, тем глубже мы проваливались по толщу снега. И тем больше его наваливалось сверху из-за постоянного бурана, создавая подобие гробницы или снежного кокона вокруг меня и трубецкой. Прекратить пришлось лишь после третьего исполнения, когда мы оказались на достаточной глубине, а снег над нами уже успел спрессоваться. Благо жара от моего тела хватало с лихвой, хоть периодически приходилось держать на своём горбу весь этот вес. Через полчаса работы вокруг нас уже образовалась настоящая медвежья берлога, в которой маломальски, но можно было развернуться. Теперь здесь хоть и тепло, и у нас есть печь в роли меня, но все таки воздух необходим. Ладно. Постулат Рианорского Берсерка. Вихревая гильотина. За одно мгновение, колющий выпад моих рук, на манер клинка дважды пронзил несколько метров снежного плена, по диагонали и ровно над головой, формируя выход вентилируемого воздуха. Заметет снегом, но минут на сорок или час должно хватить. Позже обновлю. Пробумнела себе под нос. На губах самопроизвольно заиграла ностальгическая улыбка. Прямо-таки, как в старые добрые времена. После же я не нашел ничего мне и просто плотнее прижал девушку к себе, окутывая нас единым слоем духа и прислушиваясь к ее уже не затихающему, а равномерному сердцебиению, и также ощущая ее потеплевшее тело. Медленно прикрыв глаза я решил обдумать все происходящее тщательнее, затем немного погодя вернулся к тому, с чего все и началось. Я возвратился к самому началу приема и решил найти самую подозрительную мразь, которую прикончу по возвращению в столицу. То, что виновник всего был там, я почему-то не сомневался. Единственное, что ощутила Алина перед пробуждением, это непонятное неудобство и холод. Но этот дискомфорт с лихвой покрывался странным и неестественным теплом. Теплом чего-то тела. Лишь пару мгновений спустя девушка смогла вспомнить все произошедшее до сего момента и со слабой атеропией, зарождающимся внутри страхом, медленно открыла глаза. Первое, что она увидела, был подпородок, что касалось ее лба. Сама же она, обняв тело, отогревалась прямо на чьей-то груди. Ощутила мерное мужское дыхание. Затем к ней пришло осознание, что она невольно крепко обнимала этого человека. Лишь под конец всех наблюдений Алина смогла понять, что сейчас они отют не на приеме, а в какой-то беде посреди мороза, снега и невероятного бурана. Анголоски которого доносились откуда-то сверху. Было похоже, что каким-то образом Захар спас их обоих. Впервые в жизни ей стало настолько стыдно, ведь она вспомнила последние моменты на приеме и свое поведение. «Спасительница, которая не смогла никого спасти, и сейчас ей самой требуется помощь. Что за позор?» — Промелькнули мысли в голове у боярышни. «Не нужно корить себя», — тихо прошептал Захар, не открывая глаз. Хоть я и не просил об этом, но ты хотела помочь. Я ценю такой поступок и душевный порыв. Но не скрою, очнись ты немного раньше, сэкономила бы мне прорву сел. Прости, я хотела помочь тебе. Запомни, глупая, никогда не рискуй своей жизнью, чтобы спасти чужое. Поверь мне на слово, оно того не стоит. Но ты же ведь спас меня и коню во время того нападения. И сейчас тоже спас. Это лишь мой тебе совет. Я могу тебе сказать по своему опыту, если женщине нужно вступать в бой или спасать мужчину, то грошь цена такому мужчине. Я сейчас оговорю не о мужском эгоизме, или же инстинктах альфа-самца, или силе этой женщины. Просто так сложилось испокон веков. Я знавал много великолепных воительниц, и все их судьбы окончились весьма жалко и плачевно. На третьем кольце, да? С неподдельным интересом осведомилась Трубецкая, подняв голубые глазки на лицо Лазарева, которому до сих пор не могла привыкнуть. Теперь парень выглядел старше ее самой, а от мальчишеских черт не было и следа. Ей нравилось это, но в то же время жутко пугали такие кардинальные изменения. Всего на миг, ну, возникла томительная пауза, будто юноша над чем-то сильно задумался. «Да, на третьем кольце. Ты знаешь, где мы?» Шепотом спросила Алина, разглядывая снежные стенки их пристанища. Неосознанно она прижалась к разгоряченному телу парня еще крепче. «Это Северный полюс, либо материк Антарктида, либо стигма или пятно. Больше вариантов нет. Но если обратиться за помощью к твоему телефону и просто за предельному количеству снега, то, вероятнее всего, это стигма или пятно», — бесстрастно ответил Лазарев, словно все случившееся его не касалось. Голос его звучал так, будто он выбрался на прогулку с друзьями. Вот только саму девушку такое откровение неслабо напугало, так как еще с детства от родичей столпов она слышала много разного о подобных местах. Как объяснял ей дед, стигма и пятна не для каждого воителя и мага. Смерть здесь может ожидать на каждом шагу. Однако по виду человека, на котором она прямо сейчас лежала и отогревалась в столь интимной позе и его мимике, складывалось ощущение, словно это его не заботило вовсе. «О, кстати, ты знаешь, что за дрянь в нас метнули? Если все так, как ты говоришь, то я догадываюсь, что это был за артефакт». Странным образом, но такой равнодушный и тихий убаюкивающий мужской голос в с телесным теплом до невозможности успокаивал и передавал сил. Девушка непроизвольно стала получать удовольствие от такой ситуации. Скорее всего, это был пространственный артефакт Распутина. «Распутин? Кто он такой? Что за хрен?» Безумный ученый, кровавый артефактор. Сейчас его имя, стерто из истории, передается только среди представителей боярских родов. В начале XX века из-за его выходок и экспериментов погибло более 20 тысяч человек. Каким-то образом он смог с помощью своих творений призвать из пространства стигмы пятен в наш мир более 10 могущественных тварей с гнезд гнёзд и центральных секторов. Город, в котором это произошло, был уничтожен в мгновение ока и превратился в ад. Когда на место прибыли столпы империи, завязалась масштабная битва. Лишь только где-то примерно через неделю твари удалось уничтожить. Но более сорока никому сложили свои головы на руинах того города. Среди убитых был один мой родич и двое Потемкиных. С тех пор имя Распутина предали забвению, а его самого казнили. Наложили табу на все, что с ним связано, в особенности на такие артефакты. Но, как видишь, его дело, его творение его последователи живут и поныне. «Ммм, mm. занимательная история. Mm. Как ты себя чувствуешь? У тебя есть какая-нибудь магия, что сможет защитить от холода и мороза? Сидеть на одном месте мы не будем. Пора выдвигаться». Найдется, воды тут достаточно», — кивнула девушка, и, опёршись на грудь мужчины, приняла сидячее положение. «Хотя надолго ее не хватит. Броня потребляет много сил, да и холодом не будет изрядно. К тому же Трубицкий не сильно-то и славится обширным источником». «Сколько протянешь?» «Часа три или четыре. Точно не знаю». «Прости», — повинилась Алина, понурив голову. «Вполне сгодится», — кивнул удовлетворенный мужчина, поднимая следом. После подошарашенным взглядом девушки стал снимать себе рубашку, а следом и штаны. Подняв взгляд на Алину и тщательно её осмотрев с ног до головы, сухо произнёс. «Снимай платье». «Захар?» – возмутилась точить девица с разозленным взором. Мгновенно покраснела, стала отползать от меня, вжимаясь в снежную стенку. «Ты, ты что удумал? Я понимаю, мы можем умереть, но, но до свадьбы нельзя. Я была о тебе лучшего мнения. Я аристократка, не надо! Пожалуйста!» Ох, бездна, что за мысли у нее в голове? Нашла о чем думать в такие моменты. «Ты что себе нафантазировала, глупая?» скривился я, словно была задета моя честь и гордость. Заглянул в испуганные глаза боярышни. «Мне не страшен мороз. Считай это особенностью моего тела после пробуждения. Будем мастерить тебе одежду из того, что есть, дабы снаружи ты протянула дольше. Затем будем останавливаться в таких берлогах на отдых, чтобы восстановить твой резерв. Мне приглушить ауру, чтобы было темнее?» Понятно, что скрывать сейчас все свои возможности смысла нет. Это чревато быстрой гибелью. «То есть ты... ты не хочешь меня...» Запинаясь и еще сильнее смущаясь, стала лепетать девушка. «Алина, возьми себя в руки!» Тяжело выдохнул я, закатывая глаза. «Ты прелестная девушка, а я не занимаюсь насилием над женщинами. Убийством воителей и магов еще могу грешить. При других обстоятельствах я бы поухаживал за тобой, но ты же видишь, где мы сейчас находимся». «Прости, я поняла, но ты не мог бы отвернуться?» Лицо княжное уже было пунцового цвета даже в таком полумраке. Алина, мне все равно сейчас придется тебе помогать с одеждой. Рога бесом в вз... чем я только занимаюсь, пытаюсь уговорить девушку раздеться, чтоб ей же помочь. Хорошо, но приглуши тогда немного ауру, взмолилась смущенно могиня, ухватившись за подол вечернего платья. Я же, в свою очередь, почти сразу ослабил мощь духа на теле, но, как и оказалось, в дальнейшем все же чуточку лукавил. В чём-то я вынужден был с ней согласиться. Было нечто волнительное, пикантное и возбуждающее во всей сложившейся ситуации. К тому же на Трубецкое было весьма соблазнительное красно-белёе чулочки. Правда, я никоим образом так и не выдал своего сексуального влечения по отношению к девушке. Стоило ей снять себе себя платье, при помощи своих штанов и рубашки я быстро принялся за работу по обновлению одежды Алины. По завершению всего своего рукоделия, вид у Трубецкой был более чем бродяжнический. Пришлось и даже отдать обувь и носки ведь каблуки плохо были пригодны для ходьбы по снегу. Я же так и остался в них трусах на босу ногу. Видок у нас сейчас был до невозможности пристранный. Видимо, в таком одеянии еще не расхаживала ни одна из княжон. Вход пошли даже ремень дамской дамская сумочка трубецкой. Жаль только, что своих джадов я так и не нашел у снегу. Но зато сгодилось несколько тонких ингл, что я спрятал в рубашке и в штанах. А теперь, слушай меня внимательно, Алина. Наверное, приказы от почти головы мужчины выглядели странно. Но что поделать? Ты не изгой и в стигме впервые. Поэтому любые мои приказы будешь исполнять беспрекословно. Скажу сражаться, будем сражаться. Скажу беги, ты побежишь. Если устанешь и не сможешь поддерживать свою водно-паровую магию, говори сразу мне. Тебе ясно? Да, я буду тебя слушаться. Молодец она все таки Хоть и боится, но не показывает вида. Тогда задействуй магию. Трубецкая лишь безмолвно кивнула. В следующий миг вокруг нее, при взаимодействии с моей аурой, стал образовываться туман или даже горячий пар, который окутывал ее точёную фигурку подобно теплой одежде. Следом водные потоки обернули тело девушки в настоящую броню и сохранили все выработанное тепло. «Молодец!» — подмигнул я одобрительно девушке. Та в ответ показала слабую, но довольную улыбку. Приобняв Алину за талию левой рукой, я быстро прикрыл глаза. Ну что же, начнем наше выживание на просторах Стигмы. Надеюсь, мы не сдохнем. А теперь... 12 лезвий. В следующую секунду все наше убежище было разрушено действием рианорской техники. Мороз и резкий ветер пробирал до костей, невзирая на силу духа. Порой меня даже не спасала вся хваленая рианорская выучка. Приходилось обращаться к постулату его согревающему эффекту. Правда, за все время, пока мы шли по нескончаемой снежной пустоши, нам не встретилась ни одна тварь, ни единая живая душа. Лишь только буран, нескончаемый снегопад, вечный лед, постоянные сумерки, а также несколько айсбергов, что напоминали собой пики горных вершин. Четкий рианорский слух с самого начала попадания на поверхность, лишь страдал от свистящего порыва ветра, то и дело не давая сосредоточиться на выбранном пути. Несколько раз мы проваливались по толще снежной мглы. В последний момент нас спасали водяные платформы Трубецкой. Можно было передвигаться и на них, но тогда у княжной не оставалось бы сил на поддержание своей двухслойной защитной брони. К тому же Алина продержалась дольше, гораздо дольше. Целых шесть часов, и все это время продолжала молчать. Причем, когда шестой час шел к своему исходу, мне наконец-то удалось уловить странные звуки. Странные они были по той причине, что с каждым мгновением приближались к нам все ближе и ближе, будто нас кто-то учуял и пытался настигнуть со спины. «Во имя бездны, наконец-то!» Как бы то ни было, это и радовало и огорчало. Радовало, что в этой стигме все таки были живые организмы признаки жизни. Однако омрачало недобрыми намерениями, ибо к нам прямо сейчас направлялась тая каких-то агрессивных существ. Обернувшись назад, я встретился с измождённо напуганным взглядом девушки. «Алина, если мы сейчас не справимся, будь готова убегать на своей водяной платформе. Тебе ясно?» выкрикнул я ей на ухо, пытаясь перебить порывы шквалистого ветра. Но стоило мне закончить, как паника Трубецкой превратилась в животрепещущий ужас. «О чем ты, Захар? Я тебя не оставлю!» «Это приказ! Подготовься к битве! С минуты на минуту у нас будут гости!» Не успел договорить, как чувство опасности усилилось, а звуки стали отчетливее. Трепещи Ракуима, какие же быстрые твари. Что? Они передвигаются под снегом? Хитрые бестии!» Будь готова, находись позади меня, в случае чего будешь прикрывать. Зажемурившись от удовольствия и предвкушения, я сделал несколько шагов вперед и загородил боярышню спиной. По телу застроилась кроваво-красная сила духа, а оружием моим сейчас были только руки. Параллельно с этим взглядом ухватился запяток бугрящихся снежных барханов, что приближались к нам на дикой скорости. «Бездна! Они уже здесь!»